Заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Хэлла о том, что поставки нефти в Японию будут продолжаться и так далее. Однако обстановка в районе Южных морей продолжала обостряться. Это проявилось в частности в срыве переговоров в Японии с властями Голландской Индии. На собрании китайских деловых кругов в Сянгане, Гонконге, Английский посол в Китае Кэр заявил, что основной политической задачей Китая является продолжение войны. И до тех пор, пока Чан Кайши будет оказывать сопротивление Японии, Англия будет ему помогать. Пока это были одни слова. Правда, в тот момент Англия была вынуждена принять некоторые меры военного характера, но не для реальной помощи Китаю, а для защиты своих владений в Юго-Восточной Азии. Так в прессе появились сообщения о прибытии в Сингапур партии американских военных самолетов. Продолжалось усиление Малайи и Сингапура австралийскими и индийскими войсками. Иными словами, обе стороны использовали путь экономического и военного давления друг на друга с целью добиться компромисса. Так японцы, перед тем как англичане согласились снабжать нефтью СИАМ, сосредоточили 18-ю пехотную дивизию и другие части в непосредственной близости от Сянгана и увеличили количество своих боевых кораблей в примыкающих к нему водах. Прекращение переговоров между Голландской Индией и Японией также могло рассматриваться как давление Соединенных Штатов Америки на Японию с целью сделать ее более уступчивой. Допуская возможность вооруженного столкновения с Японией, в районе Южных морей. Соединенные Штаты Америки и Англия на словах заявляли о поддержке Китая и даже начали договариваться с последним о совместных военных мероприятиях. Этой цели посвятил свою поездку в Бирму генерал Шан Джен. К этому сводились переговоры китайских представителей с английским командованием в Сянгане. В своем выступлении в чангане Кэр даже признал существование де-факто а англо-американо-китайского военного сотрудничества, и заявил, что оно будет усилено, если японцы начнут наступление на юге. Мне стало известно, в частности, что оперативное управление китайской армии разрабатывало планы использования китайской армии для обороны Бирмы. Однако соглашение о взаимодействии не состоялось по вине англичан, которые не пожелали в тот момент пускать китайские войска в Бирму. В начале лета 1941 года в Китай прибыла американская военно-воздушная миссия во главе с генерал-майором Клэггеттом. Она продолжила работу миссии Кэрри. Если последний должен был выяснить, в какой степени Америка может рассчитывать на Китай в случае японо-американской войны, Клэггетт получил те же задания, только значительно суженные и специализированные. Ему предстояло изучить состояние китайских воздушных сил и аэродромов, поскольку американская военная помощь Китаю в тот момент сводилась к предоставлению самолетов с летным и наземным обслуживающим персоналом, а также ответить на вопрос, в какой степени китайские ВВС и аэродромы могли быть использованы Соединенными Штатами Америки в случае возникновения войны с Японией. Клэйггерт и сопровождающие его лица значительное время уделили ознакомлению с китайскими военно-воздушными базами в Чанду и Куньмини. 14 июня командующий ВВС генерал Мао вылетел в Рангун и Сингапур, а эскадрилья китайских летчиков направилась в Рангун за получением американских истребителей. В тот момент предполагалось, что американцы передадут Китаю 100 самолетов с летным и техническим персоналом. Готовность этих самолетов к боевым действиям относилась на осень 1941 года, когда обычно кончался период бомбежек. Однако в июне 1941 года в Китае не было еще ни одного американского боевого самолета. Предварительные наметки американской военной помощи Китаю шли разговоры о 40 миллионах долларов не выходили за рамки благих пожеланий. К концу июня 1941 года Китай от Америки реально ничего не получил. Правда, Соединенные Штаты Америки в качестве широкого жеста заявили об отказе от прав экстерриториальности в Китае после окончания Японо-Китайской войны, но в тот момент это ничего не давало Китаю и должно было лишь символизировать американское стремление к дружественным отношениям с Китаем.